— Мало ли в чем уверен ограниченный человек, — пожала плечами Глаша. — А куда ограниченность его заведет, думать не хочется, — сказал Лазарь, — но придется. Он думал об этом уже сейчас, Глаша видела. Думал сердито, упорно, и потому не было ему сейчас дела до нее, до ее вины, горя и отчаяния. Это должно было быть для нее обидно, оскорбительно, но не обиду она почувствовала. Что-то дрогнуло в ее сердце в ту минуту когда вглядывалась она в его сердитое, отрешенное от нее лицо. Впервые за все эти дни, которые она была уверена, разведут их навсегда, впервые она почувствовала жалость к нему. И жалость эта странным образом являлась частью восхищения, которое заполняло ее всю и подступало к горлу. — Как получилось, что он со мной? — думала она, глядя на его лицо снизу, с каталки из полумрака, с его масштабом, с его силой, умом, волей. Предвидеть, что через пять лет он бросит ей на прощание какую-то мелкую и оскорбительную фразу и уйдет, не оглядываясь, она тогда не могла. А надо было предвидеть, — подумала Глаша. Не его глазами на жизнь надо было смотреть, а своими. И все у меня было бы иначе. Ну, так все и будет иначе. С чистого листа. Кленовый лист, который она машинально теребила, разорвался в ее руках с едва слышным пронзительным треском. Но не об этом листе говорила она себе сейчас. Не о нем. Часть вторая. Глава первая. Красные дюны слились с вечерними облаками. Это произошло к вечеру на закате, и выглядело так, что дух захватывало. — Еще разок, Глафира, ладно? — сказал Виталий. — Последний спуск. — Ну, конечно, — улыбнулась она. — Не спеши, я все равно на облака смотрю. Все три года, что они жили вместе, Виталий называл ее полным именем. В первое время он думал, что это может быть ей неприятно, и объяснял, что имя Глаша, по его мнению, совсем ей не подходит. Звучит как-то растерянно, расхлябанно, а она, напротив, женщина утонченная и внутренне очень организованная. Но она без труда уверила его, что ей все равно, как хочет, так пусть и называет. Виталий стал подниматься обратно на дюну, по колену утопая в песке. Сэндборд он нес на плече. «Вообще-то дюны здесь, в сосу в лее, были не красные». Их цвет колебался от нежно-абрикосового до темно-бордового и зависел от времени суток. В сочетании с белыми солончаками, расположенными у подножия дюн, это было красиво и утром, и днем, и особенно вечером. К тому же ветры, прихотливо меняя направление много раз на дню, заставляли эти песчаные холмы изгибаться самым причудливым образом и принимать странные формы, напоминающие звезды. Глаша никогда не считала себя любительницей экзотики, но следовало признать, что намибийский отель «Мираж» — не отель даже, а настоящий пустынный замок — является экзотикой особого рода. Он предоставлял простор для воображения, в этом была его главная прелесть. И Глаша была благодарна Виталию за то, что он выбрал это место с таким пониманием ее характера и потребностей. Через полчаса, все-таки подъем на песчаную гору был не из легких, он в очередной раз скатился вниз и эффектно развернулся на сент прямо перед Глашей. — Я вижу, ты довольна, — сказал он. — Очень, — кивнула Глаша. — А ты, я вижу, все же устал. Пойдем домой. — Не устал, но можем ехать, — ответил он. Возвращались на микроавтобусах вдоль ставших алыми дюн и таких же облаков. Глаша, не отрываясь, смотрела в окно, так это было красиво. В отеле было прохладно. Конечно, работали кондиционеры, но все же казалось, что архитекторы использовали какой-то особый, не технологический только секрет, когда строили этот замок в пустыне, Оттого и был он всегда прохладен и приятен для жизни. Его мавританские колонны и башни, открывающиеся издалека, еще только на подъезде к нему, усиливали впечатление абсолютной его необычности. — Я до ужина в Велнес, — сказал Виталий, входя в номера. — Пойдешь со мной? — Нет, — отказалась Глаша, — в саду тебя подожду. Состоящий из широколиственных растений сад был спрятан от жарких солнечных лучей под крышу. Глаша уходила сюда в зелень с книжкой, когда надоедала следить из окна своего номера за изменчивой игрой песка и ветра. В отличие от Виталия, который с удовольствием использовал все активные возможности здешнего отдыха, сэндбординг на дюнах в особенности, она с таким же удовольствием проводила время неторопливо, объясняя ему, что сама эта пустынная местность располагает к настоящей восточной созерцательности. И он не спорил. Они вообще не спорили ни о чем. Вначале Когда их отношения только выстраивались, у каждого из них хватало такта на то, чтобы не навязывать другому любое свое мнение. А теперь, когда все установилось между ними, пошло ровным и приятным ходом, теперь трудно было и представить, что могло бы вызвать у них спор.